Кирилл и Мефодий, славянские просветители, создатели славянской азбуки, первые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык, равноапостольные святые. Братья Кирилл, до монашества Константин и Мефодий родились в македонском городе Фессалоники, Солунь. в семье крупного военачальника. Неудивительно поэтому, что старший из них, Мефодий, тоже стал воином и дослужился до должности стратига, военачальника, одной из населенных славянами областей. По-иному сложилась судьба Кирилла. Он рано проявил способности к знаниям, особенно к языкам. В восемь лет... Захотев прочитать «Энеиду Вергилия», написанную по-латыни, он самостоятельно начинает изучать латинский язык, сравнивая греческую книгу Григория Богослова с такой же книгой по-латыни. Способного мальчика после смерти отца берут в Константинополь, в царский дворец, надеясь вырастить из него учителя для царских детей. наставниками его являются умнейшие люди византии знаток греческой культуры фотий избранный в 858 году главой греческой церкви и знаток естественных наук и изобретатель лев математик за 10 лет кирилл освоил все науки которые должен был знать образованный человек того времени грамматику диалектику риторику, арифметику, геометрию, астрономию и, что называется, все прочие эллинские художества. Особенно преуспел он в языкознании. Владел греческим, латинским, славянским, арабским и еврейским языками. За умение вести философские диспуты Кирилла прозвали философом. Царь Феоктист Кирилла в воеводы, но тот выбрал должность библиотекаря патриаршей библиотеки. Эту должность он сочетал с преподаванием философии в университете. О создании славянской азбуки Кирилл впервые задумался после поездки в Болгарию. Болгары с реки Бригальницы решили принять христианство и попросили у Византии священника. Выбор пал на Кирилла, как на знатока славянских языков. Он крестил болгар, но своей миссией остался недоволен. Письменности у них не было, а значит, они не могли перевести из греческого богослужебные книги и жить по христианским законам. Славянская азбука была создана в 863 году. Тогда в Константинополь прибыли послы из Моравии, Народ, который принял христианство от немцев-католиков. Служба в храмах велась на латыни. Послы попросили дать им учителей, которые смогли бы доступно объяснить христианское учение народу. Выбор вновь пал на Кирилла. Но перед тем, как согласиться, он спросил: Имеют ли Маравы азбуку своего языка? ибо просвещение народа без письмен его языка подобно попыткам писать по воде. Узнав, что азбуки нет, Кирилл начинает создавать ее сам, взяв за основу греческое уставное письмо. Он упростил написание греческих букв и ввел новые буквы, передающие звуки славянской речи. Три месяца длилась эта работа, Но фактически Кирилл трудился над нею всю предшествующую жизнь, когда изучал языки по книгам и во время миссионерских поездок знакомился с азбуками и грамматиками, искал общие законы письменности. К переводу греческих священных книг на славянский язык Кирилл привлек брата. Мефодий еще в 60-е годы оставил военную службу и принял монашеский сан. И только тогда, когда главные богослужебные книги были переведены, братья отправились в Моравию. Они разъезжали по стране, создавали новые церкви, где на богослужении читали привезенные с собой книги, набирали учеников, учили их славянской азбуке и ведению церковной службы. В результате там, где богослужения вели по немцы, церкви стали пустеть. Немецкое духовенство не могло смириться с этим. Кирилла и Мефодия обвинили в ереси и стали преследовать вместе с учениками. Искать защиты просветители поехали в Рим, а по дороге распространили славянскую азбуку в Панонии. В Риме, их встретили с почетом, потому что братья привезли в дар городу останки святого Климента. Папа Адриан одобрил деятельность просветителей, посвятил их учеников в служителей церкви и осветил славянские богослужебные книги. Находящихся в Риме Кирилла и Мефодия приглашают в Болгарию к царю Борису. Но 14 февраля, 869 года Кирилл, тяжело болевший перед этим, умирает. Его хоронят с большим почетом в церкви Святого Климента в Риме. Мефодий в сане, архиепископа, едет в славянские земли, чтобы продолжать просветительскую миссию, создавать самостоятельную славянскую церковь. Несмотря на одобрение папы, католики продолжают сопротивляться. В Панонии. Мефодия заключают в тюрьму, подвергают суду. Козни преследовали Мефодия и в Моравии, но все больше и больше становилось у него учеников. Славянские книги появились в землях болгар, чехов и поляков. Сам Мефодий занимался переводом Библии на славянский язык. Однако после смерти Мефодия католическое духовенство добилась запрета славянского богослужения в Моравии. Его учеников изгнали из страны, но они продолжали просветительскую деятельность Кирилла и Мефодия. Ученики братьев Климент, Наум и Ангеларий нашли благосклонный прием в Болгарии, просвещали ее народ. Считают, что Климент обучил грамоте больше трех тысяч человек, Из Болгарии славянская азбука проникла и в Киевскую Русь. Жизнь и труды Кирилла и Мефодия были высоко оценены потомками. Христианская церковь возвела их в ранг святых, в чин равноапостольных, то есть равных ученикам Христа. День их памяти, 24 мая, празднуется в России и как День славянской письменности и культуры. В 1992 году в Москве был торжественно открыт памятник святым с негасимой лампадой, зажженной от огня Иерусалимского храма.